«Можно хотя бы не называть тебя господином?» Усталым голосом произнес Кирилл, что сидел рядом со мной на лавке возле тренажерного зала. «Я все понимаю, но это как-то унизительно». «А чего?» – подал голос Илья, стоящий со спортивной сумкой на плече перед нами. «Есть в этом что-то аристократическое. Мне даже нравится». «Да я ж пошутил!» – улыбаюсь, хлопая Кирилла по массивной спине. «Вроде умные парни, а ведетесь на такие глупые шутки». Ну, слава богу, вздохнул Кирилл. А, это была шутка? Нахмурился Илья и потер вспотевшие после тренировки волосы. Ну все, поднимаю голову на Илью. Теперь ты называешь меня господином, раз так этого хочешь. Снова шутишь? Не, покрутил я головой. Да. Кирилл поднялся с лавки и хрустнул шею, Поглядел на одноэтажное здание родной тренажерки. Хорошо, мы сегодня потренировались. Потно, господин. Илья скинул сумку и занял место Кирилла рядом со мной. Вы так и не сказали, откуда такая сила? В чем секрет? Как вам удается сжать огромные веса, если выглядите в разы меньше любого из нашего зала? Какая-то особая фирма стероидов? Значит, слушайте внимательно. Я огляделся и понизил голос до шепота. Кирилл склонился, дабы не пропустить ценную информацию. Каждое утро. «Я принимаю простой сов...» «Ой, не то. Покашлял». «Дело в том, что каждый божий день я делал по 100 приседаний, 100 отжиманий, 100 подходов на пресс и пробегал 10 километров. Снова огляделся и стал говорить еще тише. А также кушал ровно три раза в день и спал по 8 часов. Резко поднялся с лавки и смерил качков взглядом. Все. Оскалил зубы в широкой улыбке. «Правда?» — приоткрыл рот Илья. — Только и всего... — Да он снова издевается, Илюх! — нахмурился Кирилл. — Ладно, парни, извините. Ну уродился я таким сильным. Вот и весь секрет. Пожал плечами. — Одаренный я, но... — поднял указательный палец. — Быть одаренным — это только 20% успеха. Тренировки, еще раз тренировки, вот что сделает из вас настоящих монстров. «Так что сегодня выспитесь хорошо, а завтра снова в зал». «Хорошо, господин», — ответил Илья. «Понятно», — произнес Кирилл и поглядел на Илью как на идиота. «Друзья-культуристы уже хотели было отправиться домой, но я их остановил». «Не торопитесь, у меня к вам еще одно дело есть». «Что опять?» — фыркнул Кирилл. «Не переживай, это не какая-нибудь ерунда, довольно перспективная вещь, в том числе и для вас». «У нас ведь уговор только до конца года, но, возможно, я смогу предложить вам работу на всю оставшуюся жизнь. Станете получать много денег и покупать еще больше протеина с анаболиками». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно произнес Илья. «Так», — сощурился Кирилл, — «это уже другой разговор. Выкладывай. Вам что-нибудь известно об эликсирах для лечения?» «Эликсиры», — поморщился Кирилл. «Это ведь безнадежная идея! Кому они нужны, если есть целители?» «Да и, насколько я знаю, никому так и не удалось их разработать». «Понятно. Значит, перспектив ты не видишь». Вздохну я. «Но сейчас разжую поподробнее. Смотри, ты говоришь, что нет необходимости в эликсирах, так как их заменяют целители». «Так, и что?» «Но ведь целителей не так уж и много, а тем более грамотных. Они на вес золота. Далеко не у всех родов они имеются». «А те, кто есть, лечат за большие деньги». «Хм...» — почесал подбородок Кирилл. «Да, ты прав. Вот только это все равно ничего не меняет. Если еще никто не создал лечебный эликсир, то каким образом это удастся нам? А вот это уже моя забота». Улыбаюсь. Илья все это время молча и с огромным интересом следил за нашим разговором. «Кирилл, ты ведь талантливый химик, и твоя задача...» Пытаться сделать эликсир из тех ингредиентов, которые я предоставлю. Эти попытки, естественно, также будут оплачиваться. А когда нам удастся его создать, станем масштабировать дело и искать первых покупателей. Илья, справишься с введением отчетности и поиском нуждающихся в эликсирах людей? Конечно, господин!» С горячим взором ответил Илья. «Могу даже специальную программу для этого написать». «Вот да, ибо я совсем не доверяю подобным программам, так как их разрабатывали другие рода. В случае чего они украдут у нас информацию, а мы и сделать ничего не сможем. «И все равно, я не особо верю в успех», сказал Кирилл. «То есть ты отказываешься?» «Нет, конечно, я ведь не дурак», улыбнулся. «Раз будешь оплачивать попытки, то почему и не попробовать? В случае провала я ничего не теряю». «Ну, значит, договорились. Можете идти домой». Пожал парням руки. «Я сообщу, как раздобуду ингредиенты». Эта идея зрела у меня с того момента, как встретился с пауками-переростками. А когда мне стало известно, что эликсиров лечения на Земле так и не изобрели, решил окончательно. Я когда бывал на планете, что находится не так далеко от Земли, так вот на ней ситуация обстояла ровно наоборот. Целителей не было от слова «совсем», но зато эликсирами пользовался каждый второй. Пауки? А причем тут пауки? Именно из крови пауков той самой голубой жидкости которая залила половину территории кирпичного завода, и делали эликсиры лечения на той планете. Естественно, не только из нее. Для этого использовалась и куча других ингредиентов. Но кровь была основным. Если дело выгорит, кровь земных пауков окажется пригодной для создания эликсиров, то это поднимет наш род на такие высоты, каких он не брал даже в лучшие времена. Лечение в опасной Российской империи, да и не только в ней, нужно многим. И мы сумеем удовлетворить эту потребность.